Глава тридцать Лилит. Самаэль ушел порталом, а я так и сидела, привалившись спиной к стене, не в силах унять разбушевавшиеся чувства. Пора признать, Лилит, что этот демон тебя волнует. Одно едва уловимое прикосновение, и тебя раскатало перед ним в мокрую лужицу. Пусть внешне удалось сохранить невозмутимость, зато внутри эмоции крутились каруселью. «Нет, так дело не пойдет. Берем себя в руки, ждем выпускной, проворачиваем с -труаром нашу аферу, делим выигрыш и...» «Лилит, ты тут?» — проручала Лера, дергая ручку двери. Пригнувшись, в комнату вошла двухметровая арчиха с зеленоватой кожей, чуть выступающими клыками над верхней губой и заостренными ушами. Несколько лет назад она приехала в Пятый мир на заработки вместе со старшей сестрой. Не знаю, что у них случилось, но сейчас Лера одна выживала, как могла. «Ты чего расселась на полу? Почки застудить решила?» Охнула она и решительно пересадила меня на кровать. «Ого! А цветочки откуда? Ухажер подарил». Я совсем забыла про букет. «Не ухажер, а злейший враг». фыркнула я. Лера подняла цветы, втянула аромат, и ее брови от удивления взлетели вверх. Если бы мне враги дарели букеты, где один цветок стоит как месячная аренда моей комнаты, я бы и друзей не заводила никогда. А ты откуда знаешь? Удивилась я, пытаясь сосчитать приблизительное количество бутонов, но сбилась после пятидесяти. Родители покажи вы, были, Возили цветы из Второго мира на продажу. Так что я немного разбираюсь, — пояснила она. А этот сорт и вовсе выводили лично для императрицы эльфов. В Пятом мире, насколько мне известно, его выращивают только в Королевском Розарии. Так что рассказывай, кто в тебя настолько влюбился, что посягнул на собственность владычицы? С чего ты взяла, что влюбился? Попыталась спросить как можно безразличнее, но голос дрогнул. «С того, что у цветов есть свой язык. И вот если бы твой таинственный даритель тебя действительно ненавидел, он принес бы желтые или черные, а розовые — знак влюбленности. Так, давай колись. Кто ради тебя рискнул королевскую клумбу ободрать?» «Самаэль». Тяжело вздохнув, призналась я. Лера с грохотом села мимо стула. «Во дела!» Присвистнула она. Так это что это? Ты истинная демоняки этого, что ли? Иначе из чего бы ему? Я ему не истинная! выкрикнула раздраженно. Он просто на меня поспорил. Вот и крутится рядом. Пришлось рассказать Арчихе, как я подслушала разговор парней. И что из этого получилось. На моменте, где я посадила принца на метлу и заставила проходить полосу препятствий. Лера так заливисто хохотала, что и я не сдержала улыбку, а потом и вовсе рассмеялась. «И что ты думаешь делать после того, как вы с Эртруаром выиграете спор?» спросила подруга, наливая ароматный чай в чашки. «Заберу выигрыш и уеду к тете. Пожала плечами, жуя пирожок. Диплом хотел отец, и ему и отправлю. Пусть хоть в рамочку повесит, хоть подножку стола в кабинете подложит. Плевать, мне он не нужен». «Это что получается? Мы с тобой последний месяц видимся?» — ахнула Лера. «Хочешь, поехали со мной?» — предложила я. «А что? Готовишь ты потрясающе. Без работы не останешься. Вместе жить будем первое время, пока на новом месте устроимся». «Да брось!» — заметно сникла Лера. «Чтобы переехать в первый мир, нужно хоть какие-то сбережения иметь». а моего заработка едва хватает концы с концами сводить, да аренду оплачивать. У меня есть сбережения на первое время, а там и выигрыш заберу. Не, Лилит, спасибо, конечно, но я не могу так. Я пока тут поработаю. Глядишь, может изменится что. Или еще подработку какую найду, скоплю со временем. Мой взгляд невольно упал на букет, который мы еле уместили в глубокий таз. После недолгих уговоров Лера все-таки согласилась забрать часть цветов на продажу. Вырученные деньги решили поделить пополам. На ужин я не пошла, и, как оказалось, пропустила потрясающую новость. Махалат в качестве наказания была направлена на кухню посудомойкой. Лера в красках описала, как красноволосую чуть не стошнило, когда ее заставили вручную отмывать жирные противни без перчаток и моющего средства. В чате делились подробностями и предположениями, кто и за что мог так поступить с демоницей. Больше всего удивлялись, почему Самаэль не вступился. И, кажется, я догадывалась, почему. Чтобы не думать о демоне, серебряными глазами занялась подготовкой тезисов к защите дипломной работы, целью которой было доказать, что женщины тоже способны эффективно управлять народами наравне с мужчинами, а порой и лучше. В качестве примера взяла опыт своих мамы и тети, которые успешно управляли Ковином. Наутро я, довольная проделанной работой, отправилась к ректору, курировавшему мой дипломный проект. Секретарь на месте отсутствовал. Ждать его возвращения не стала и сразу вошла в кабинет главы академии. К моему удивлению, за ректорским столом сидела незнакомая демоница. «Вы что-то хотели?» Неприязненно кинула она, отвлекаясь от заполнения какого-то документа. «Добрый день. У меня была назначена на сегодня консультация». «Как ваше имя?» Она смерила меня колючим взглядом. «Мое имя Лилит». Демоница сверилась со списком на столе. «Ваш дипломный руководитель я, но никаких консультаций на сегодня я вам не назначала». «Этого быть не может», — нахмурилась я. Моим руководителем является ректор. «Милочка», — перебила она меня, — «вы где отсутствовали? Ректором Академии уже третий день являюсь я, а значит, и вашим дипломным руководителем. Так и быть, я потрачу свое драгоценное время и приму вас. Показывайте, что принесли». Демоница, которую, как оказалось, звали Агари, придирчиво изучила мою работу и вынесла вердикт, что она... не соответствует заявленной теме. Вы заканчиваете не столичную, межграничную академию, а и домскую, значит, и примеры должны быть о женщинах пятого мира. Переделывайте. Попытки возразить, что предыдущего ректора моя работа полностью устраивала, а Гарри проигнорировала. В расстроенных чувствах я брела по коридорам академии, размышляя, как за несколько недель переписать дипломную работу, когда сзади раздался знакомый голос. «Привет, Лилит. Мы можем поговорить?»